с удобными кожаными креслами, коврами, цветами и холодильником с наржаном. Сквозь оконные проемы было видно занесенное снегом летное поле. На единственной расчищенной армейскими бульдозерами взлетной полосе Як-40 прогревал двигатель. Арестованные живо поняли, что их уже не выручат местные связи, что сейчас их погрузят в этот спецсамолет и увезут в Москву.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 Она досталась начальнику сочинского городского ОБХСС майору милиции Морозову. Толстяк Морозов, распухший на многотысячных взятках, которые ежедневно сыпались на него со всех сторон богатого кубанского края, распорядился. «Рафик, это майор Морозов. Свежий с цитрусовым совхозом, скажи, чтобы пулей пять ящиков мандаринов привезли».